Что сказал бы в Нюрнберге адвокат Гитлера? Как же случилось, что уже в 1946 году кое-кто постарался не допустить признания германского генштаба преступной организации, а сам генерал Тейлор вскоре был уволен в отставку и превращен на своей родине в мишень для оголтелых нападок? Адвокат доктор Латтернзер, в прошлом нацист и гитлеровский офицер, прежде всего решил представить защиту германского генерального штаба как интернациональную задачу мирового офицерского корпуса. Он аккуратно читал американские газеты и журналы, в частности «Army and Navy Journal», где прямо выражалось возмущение американских генералов тем, что Нюрнбергский трибунал решился поднять руку на почетную военную профессию, и Латернзар заявил на процессе. «Если сегодня перед лицом суда военные руководители Германии рассматриваются как преступная организация, то обвинение это относится не только к ним, как хотят здесь представить. В действительности оно направлено против любой армии, или по меньшей мере против всех командиров вообще». Латензар пытается представить дело генерального штаба как попытку нюрнбергских обвинителей организовать самое обыкновенное убийство своих противников. Для того, чтобы найти пример рассматриваемому случаю, придется уйти на две тысячи лет вглубь истории. Римляне задушили в тюрьме своего врага Егурту и до тех пор преследовали Ганнибала своей местью, пока не отравили его чашей с ядом в доме его друга. Адвокат всячески старался возвести китайскую стену между делом Геринга, Рибентропа и делом германского генерального штаба. По многим признакам, одним из которых была фултоновская речь Черчилля, он мог бы догадаться, что в своей защите сумеет опереться на поддержку определенных кругов Запада. Когда Международный трибунал приступил к рассмотрению обвинений в отношении германского генерального штаба, в зале суда заметно возросло число американских военных. На гостевой галерее в окружении генералов сидел военный министр США Паттерсон. Американская реакционная печать рвала и металла. Журнал Journal of Criminal Law and Criminology писал в те дни. На основании такой теории правды когда-нибудь могли бы подвергнуты заключению или казнены питомцы Вестпойнта военной академии США, а также других военных колледжей и школ. И само собой разумеется, чины генштаба и отдела мобилизационных планов, если бы США когда-нибудь, отчего боже упаси, проиграли бы войну. Обстановка как нельзя более благоприятствовала доктору Латернзеру. Он вызвал в суд в качестве свидетелей многих генералов, как раз тех, кто значился в списке генерального штаба и подлежал бы суду и эффективному наказанию, если бы последний был признан преступной организацией. Перед судом предстали Браухич, Манштейн, Кесельринг, Рунштед и другие. Затем последовала речь адвоката, которая рукоплескала вся империалистическая военная клика. Латтернзе решил убедить суд в том, что германский генеральный штаб никогда не имел ничего общего с политикой агрессии. Кто становится солдатом? Цитировал он Карлайле. Тот телом и душой принадлежит своему командиру. Он не должен решать справедливое или несправедливое дело, за которое он идет в бой. Его враги выбраны не им, а для него. Его долг им является повиноваться, а не спрашивать. Эти слова, по мнению защитника, лучше всего должны были характеризовать положение германских генералов. Они были лишь подчиненными, и их глубокое несчастье заключалось в том, что руководителем у них оказался такой неудачник, как Гитлер. Он все делал сам, он виновен во всем. Это Гитлер и его комарилья составили агрессивные планы, а генералам оставалось лишь исполнять их. «В образ Гитлера», — усердствовал адвокат, — «воистину можно сравнить с Люцифером. Люцифер с колоссальной быстротой, взлетая ввысь, оставляет светящийся след, достигает предельной высоты и затем низвергается в бездну». То же произошло с Гитлером. Кто слышал когда-либо, чтобы Люцифер нуждался во время своих безумных взлетов в помощниках, советчиках, в тех, кто подгонял бы его? Разве он, напротив, не увлекает за собой благодаря своей стремительности всех остальных, достигая высот и затем не низвергаясь вместе с ними в пропасть? Разве можно себе представить, чтобы человек такого рода, подготавливая план, посвящал бы в него других, собирал вокруг себя заговорщиков, при этом искал бы совета и помощи для своего взлета? Но представим себе на минуту ситуацию, при которой Гитлер оказался бы на скамье подсудимых в Нюрнберге рядом с другими главными немецкими преступниками и так же, как они, имел бы адвоката. Положение такого адвоката было бы, конечно, еще более незавидным. Тем не менее, нетрудно представить себе, как адвокат сатаны начал бы свою защиту. Не имея никакой возможности помочь своему подзащитному по существу, этот адвокат располагал бы несметным количеством доказательств того, что не столько Гитлер нашел генералов, сколько генералы нашли его, что и Фрейтер, как это и полагается низшему чину, в действительности не делал ни одного шага в военной области без генералов. Позвольте, напомнил бы адвокат трибуналу, ведь еще в сентябре 1923 года при рождении национал-социалистской партии рядом с Гитлером на параде боевых союзов шел Людендорф. А вспомните ноябрь 1923 года, Мюнхенский путь. Опять же, во главе нескольких тысяч нацистов движутся рядом Гитлер и Людендорф. Декабрь 1932 года, январь 1933 года. В Германии идет напряженная политическая борьба. Решается вопрос, быть или не быть нацистам у власти. И снова германский генералитет накладывает свою печать на ход событий. В Фюрстенберге на военном плацу Гитлер встречается с командующим рейсфера генералом фон Шлейхером и находит в нем рассудительного союзника. Шлейхер обещает употребить все влияние, чтобы провести народного трибуна в рейс Гитлер так доволен этой беседой, что обращается к генералу со словами. «Нужно на перекрестке прибить доску!» и Здесь произошла достопамятная беседа Адольфа Гитлера с генералом фон Шлейхером. После этой беседы Гитлер полный надежд устремился в Берлин. Он верит, что станет канцлером. «Мы ищем канцлера», — сказал фон Шлейхер Папину в критические дни, предшествовавшие фашистскому перевороту. «Мы — это и есть германская военщина, возглавлявшаяся тогда Шлейхером. Он так и заявил в те дни, что надо создать правительство на базе объединения рейхсфера с НСДАП».